Киты во многих отношениях отличаются от других обитателей морей. Одно из важнейших отличий состоит в том, что киты редко спариваются и производят малочисленное потомство. Требуется в среднем 20 лет для того, чтобы место самки кита, став половозрелой, заняла ее дочь. Потому ученых так волнует тот факт, что на протяжении 20-го столетия мир лишился примерно 2 миллионов 900 тысяч китов, в основном убитых китобоями. Эта обеспокоенность побудила 15 стран подписать в 1946 году соглашение, предусматривавшее сокращение забоя китов и создание Международной китобойной комиссии МКК, целью которой было регулирование отрасли в мировом масштабе. В 1980-х годах комиссия ввела мораторий на коммерческую добычу китов. Однако в документе имелась лазейка – Он разрешал охоту на китов в научных целях, и уже много лет Япония, подписавшая мораторий, утверждает, что добывает китов в исследовательских целях. В 2010 году против этого под давлением противников китобойного промысла выступила Австралия, возбудив дело в Международном суде ООН. Австралийцы утверждали, что так называемая программа изучения китов, проводимая Японией, является беззастенчивым обманом, Среди доказательств, выдвинутых австралийцами, приводился тот факт, что большое количество китового мяса обнаруживается в японских ресторанах. В 2014 году Международный суд вынес решение 12-4, обязывающее Японию прекратить добычу китов в Антарктике. Японские власти послушно отменили китобойный сезон 2015, но уже к 2016 году объявили, что дали своей программе добычи китов более подходящее название «Новая научная программа исследования китов в Антарктическом океане» «New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean» «New Rep. A». Квоту на добычу малого полосатика для новой программы сократили на две трети по сравнению с прежними временами. Японское правительство добавило, что выдало Нисин Мару новое разрешение на научное использование плавбазы и флотилии поддержки, так что суда могли возвратиться в Антарктику. Чтобы избежать последующих осложнений, власти Японии поставили генерального секретаря ООН пангимуна Муна в известность, что вывели свою программу изучения китов из юрисдикции Международного суда. Это был чрезвычайно дерзкий поступок. Критики китобойного промысла восприняли его как доказательство того, что правовое регулирование в международных водах превратилось в фикцию. Какой смысл в надзоре, если страна, подписавшая соглашение, может просто выйти из него, как только ее что-то перестанет устраивать? Критики также обвиняли Международный суд ООН в том, что он не смог разобраться в проблеме. Все были согласны с тем, что проводить научные исследования в международных водах можно, но никто не мог установить, что является исследованием, а что нет. В конце концов, большинство ученых и официальных лиц сошлись на определении, принятом в отношении исследований на суше. Это познавательная деятельность, использующая широко принятые и прозрачные методологии. Также исследования должны сопровождаться публикацией полученных данных, предпочтительно в авторитетных научных журналах с последующим обсуждением в экспертном сообществе. Таинственность, окутывавшая так называемый исследовательский процесс с участием японских китобойных судов, едва ли соответствовала этому определению. Для меня в этом не было ничего неожиданного. Я уже был в курсе деятельности раса Джорджа и дискуссий о сбросе железной руды в океан. Указывая на многолетнюю охоту японцев на китов, австралийцы недвусмысленно подталкивали Международный суд ООН к разъяснению вопроса о том, что представляет собой научное исследование, проводимое в море. Однако суд решил ограничиться вопросом, превышало ли количество китов, которых убивали японцы, потребность исследования. Это дало Японии возможность снизить объем добычи и возобновить промысел китов под видом науки, что и произошло. Другим судебным органам также не удалось обуздать беззаконие, творимое в Антарктике. В 2015 году Федеральный суд Австралии вынес решение, признающее японских китобоев виновными в убийстве китов в водах австралийского китового заповедника. Японская китобойная компания Киода Сенпаку была оштрафована на 1 миллион долларов. Но компания не удосужилась посетить слушанье и не стала платить штраф. Почти столь же безрезультатным оказалось судебное решение относительно морского дозора. В 2015 году американский апелляционный суд 9 округа наложил на организацию штраф в размере 2,5 миллионов долларов за нарушение судебного запрета подходить к японским китобойным судам ближе, чем на 500 метров. Морской дозор выплатил этот штраф Институту исследования китов, который руководит китобойным промыслом в Японии но тут же вернулся в Антарктику, чтобы при первой возможности вновь нарушить судебный запрет в ходе японского китобойного сезона 2016 года. В декабре 2016 года, через 10 дней после выхода из австралийских портов, суда морского дозора достигли антарктических охотничьих угодий китобоев и начали поиск Нисин-Мару. Почти круглосуточный полярный день должен был облегчить задачу. Но густые туманы и непогода сводили это преимущество на нет. Даже в спокойные дни по морю гуляла трехметровая зыбь. Во время жесткого шторма 10-метровая стена воды захлестнула бак Вариора, сорвала крышку лоцманского люка, вывернула из креплений зодиак и залила судовой лазарет. Морской дозор по радио запросил другие суда, находившиеся в регионе. Не встречал ли кто-нибудь японцев? Исторически сложилось так, что рыбаки относились к морскому дозору с подозрением, видя в нем скорее противника. Но во время этого рейса на радиовызовы откликалось куда больше рыболовецких судов. Мейерсон предполагал, что одной из причин изменения отношения рыбаков к защитникам природы стало доброжелательное освещение в мировых СМИ погони морского дозора за судами-браконьерами. «Они поддерживают нас потому», что браконьеры, благодаря своему «хищничеству», имеют большое преимущество перед законопослушными рыбаками», заключил Мейерсон. «В тот раз я не мог попасть на суда морского дозора, так как работал в другом месте. Но я почти ежедневно разговаривал по телефону и обменивался электронными письмами с Лублинг, Мейерсоном и другими участниками операции и мог вести ее хронику». Через несколько недель после начала рейда я спросил Лублинг, что она думает о японских китобоях. После небольшой паузы она призналась, что уважает их как умелых тактиков. «Они знают наши суда, они знают наши скорости, они знают наши привычки», — ответила она. По ее мнению, одной из причин того, что японцы недавно снизили промысловую квоту с 1035 особей малого полосатика, Горбача и Финвала, до 333 малых полосатиков, был расчет подорвать негативную для них аргументацию морского дозора. К тому же японцы недавно вдвое увеличили зону своего промысла, которая теперь почти в два раза превышала территорию Австралии, так что найти их стало еще труднее. «В уме им не откажешь», – сказала она. Родители Лублинг были мясниками, но сама она – вегетарианка, как и большинство сотрудников морского дозора. К организации она присоединилась в 2013 году. Перед этим три года участвовала в работе по спасению и реабилитации раненых кенгуру, валаби, коал и других диких животных в заповеднике, лежащем в глубине австралийского буша. С ее флотским стажем Лублинг около 8 лет служила офицером ВМФ Нидерландов и еще 2,5 года в Королевском Австралийском ВМФ. Она сейчас чуть ли не самый опытный капитан морского дозора. 22 декабря на радаре «Вариора» появились мигающие красные точки, обозначавшие два судна. Ритм мигания говорил о том, что их скорость меньше 16 узлов, а значит, одно из них могло быть нисин Мару». За минувшие недели «Морской дозор» уже отыскал танкер снабжения и разведчик криля, но главная цель – плавбаза, пока не попадалась. Мерсон поставил в известность команды, и «Вариор» на скорости в 25 узлов устремился к возможной цели. Густой туман ограничивал видимость опасно близкой дистанции в пару сотен метров. Эта область Антарктики изобилует айсбергами высотой с десятиэтажный дом – и множеством мелких льдин размером от рояля до грузовика. Вариор на хорошем ходу взметал густые брызги, и Мейерсон ясно видел, что происходит впереди лишь считанные секунды после очередного взмаха дворника. Сбавив ход, он мог бы упустить китобоев, а если бы еще прибавил, то резко увеличился бы риск врезаться в ледяную гору. После пяти часов преследования Мерсон нагнал таки первую красную точку. К общему разочарованию оказалось, что это не плавбаза, а один из ее китобойцев. Мерсон развернул судно и направился ко второй точке, мигавшей на экране радара. Согласно прибору, скорость этого объекта тоже не достигала 16 узлов на радаре. Но Мейерсон не спешил радоваться раньше времени. Японские суда частенько двигались малыми ходами – чтобы обмануть морского дозора и увести его от своего флагмана. «Как птица, которая, прикидываясь раненой, уводит хищников подальше от гнезда», — сказал капитан. И действительно, вторая точка тоже оказалась китобойцем Юсин Мару-2. В том, что мы отыскали сюда китобойцы, был свой плюс. Скорее всего, плавбаза находилась где-то поблизости. Убив кита, китобойц за хвост буксирует его к Нисин Мару. Но слишком дальняя буксировка повредила бы мясо. Минус сложившейся ситуации заключался в том, что японцы могли теперь следить за судами морского дозора и сообщать об их местоположении на плавбазу, чтобы она могла избежать встречи. Учитывая это, Вариор снова набрал те же 25 узлов и легко оторвался от японских судов, которые попытались следовать за ним. А вот Ирвин быстроходностью не отличался – И не мог ходить быстрее 15 узлов, поэтому на всем протяжении оставшейся части компании ему так и не удалось оторваться от японцев. 15 января Лублинг подняла в воздух вертолет «Блю Хорнет» в 10.37 утра, почти на 2 часа раньше, чем обычно. «У меня предчувствие», — объяснила она свое решение. «Видимость была прекрасная». Связь между вертолетом и Ирвином ограничили текстовыми сообщениями через спутниковые телефоны. Переговоры по рации легко перехватить. В 11.34 на Ирвине приняли СМС. «Вижу НМ» и «Китобоец». Радист немедленно прочитал его вслух «Лублинг». На мостике раздались взволнованные крики. «Лублинг прекрасно владеет английским, хотя это не родной для нее язык». Но сейчас она попросила радиста еще раз произнести текст сообщения. Несколько недель тому назад она очень расстроилась из-за того, что неверно поняла слова радиста. Решила, что он говорил, что обнаружена плавбаза Нисин Мару. На самом деле СМС извещала китобойцы под названием Юсин Мару. И сейчас Лублинг хотела подстраховаться от подобной эмоциональной травмы. Услышав обнадеживающую новость во второй раз, Лублинг по спутниковому телефону связалась с Мерсоном, который в это время обыскивал другую область Антарктики на расстоянии примерно в 600 морских миль. После этого Лублинг повела Ирвин к нисин мару Плавбаза глубоко вторглась не только в австралийскую исключительную экономическую зону, где не имела права вести промысел, но и более того, в воды Южноокеанского китового заповедника – Акваторию площадью 19 300 000 квадратных миль, находящуюся под защитой Международной китобойной комиссии. Следующее сообщение оказалось неприятным. Наблюдаю на палубе одного мертвого полосатика. Пилоты Блюхорната сфотографировали лежавшую на корме взрослую самку кита с двумя ранами на брюхе от гарпунов или огнестрельного оружия. Два китобойца из флотилии Нисин-Мару находились примерно в миле от плавбазы, и Лублинг приказала Блюхорнету пройти над ними и установить, ведут ли они активную охоту. Судя по тому, что гарпунные пушки были накрыты синими брезентовыми чехлами, в данный момент они не выслеживали китов. К тому времени, когда Блюхорнет вернулся к Несин Мару, кита тоже накрыли брезентом. Саму плавбазу сверху затянули сетями. Они мешали бросать на палубу дымовые шашки и банки с мерзко пахнущей масляной кислотой, которыми защитники моря иногда забрасывали китобойные суда. Ирвин, находившийся примерно в 70 морских милях от плавбазы, шел к ней полным ходом, чтобы поскорее сократить расстояние до Блюхорнета, а вертолет тем временем пытался следовать за Ниссин Мару. При каждом вылете «Блю Хорнет» направлялся к месту, где в предыдущий раз видел китобойные суда. Снова находил их, сообщал координаты и возвращался на вертолетную площадку «Ирвина» для заправки горючим. Но после 8 часов разведки, во время пятого вылета вертолета, ветер усилился, над водой навис туман. К тому же пилот очень устал. В январе на юге Антарктики светло почти круглые сутки, Однако погоня увела суда морского дозора далеко на север, где ночи длиннее и темнее, и, следовательно, полеты гораздо рискованнее. «Это слишком опасно», — сказала Лублинг, запрещая расстроенному пилоту Блю Хорнета шестой вылет. Она сумела сократить разрыв между судами до 26 морских миль. Но вот неоспоримый и обескураживающий факт. Нисин Мару могла развить максимальную скорость на один узел больше, чем Ирвин. Той ночью, стоя на мостике, Лублинг говорила со мной по телефону бодрым тоном. Но это была хорошая мина при плохой игре. Она уверяла меня, что вынудив японцев следовать за Ирвином, они отвлекли от охоты один из китобойцев, а преследуя плавбазу, заставили ее уйти на сотни миль из обычных охотничьих угодий. «Пока они бегут от нас!» — сказала Лублинг. — Они не могут бить китов. Да и видеокадры, запечатлевшие мертвого кита, пригодятся для международной огласки. Даже то, что они зачехлили оружие и спрятали китовую тушу, явно говорит, что они спешили спрятать улики. «В общем, нам везет», — подытожила она. Потеряв из виду Нисин Мару, Вариор и Ирвин направились в западную часть Моря Содружества. Мейерсон дал этой области прозвище Бергвелл потому что она битком набита айсбергами. Это очень опасное место, и все же Мерсон решил выключить радар, который помог бы ему видеть приближающиеся айсберги или другие суда. Мерсон пришел к убеждению, что японцы каким-то образом следили за его судном по излучению его радара или другим посылаемым сигналом. Каждый раз, когда он натыкался на китобойца, у него возникало впечатление, будто японцы заранее знали о его приближении, «Словно в засаде засели», — жаловался он. 20 февраля, прорыскав несколько суток в Бергвиле, команда вариора заметила на воде полосу темно-красной пены. Когда в кита попадает гарпун, за животным тянется в воде след из крови и жира. Но эта полоса была намного гуще, содержала больше крови и, похоже, только что появилась. Мейерсон решил, что это смыв с палубы, не синмару откуда при разделке туши смывают сотни тонн крови и других телесных жидкостей кита. Не зная, в какую сторону идти по этому следу, Мерсон выбрал направление наугад и ошибся. Через час Вариор наткнулся на один из китобойцев, который спокойно дрейфовал, как будто поджидая их. Развернувшись, Мейерсон повел судно в противоположном направлении. Несколько человек стояли на палубе Вариора с биноклями. И один из них разглядел-таки клуб черного дыма, выплывший из-за отдаленного айсберга. Если это был выхлоп двигателя плавбазы, то она находилась примерно в миле от них. Было решено поднять в воздух дрон. Мейерсон смотрел из-за штурвала на воду с напряженным терпением кошки, подкарауливающей птичку. Три часа Вариор петлял между айсбергами, как слаломист на трассе, но так и не увидел цель. С приближением ночи надежда на успех таяла. Мейерсон, опасаясь израсходовать слишком много топлива, прекратил поиск. Операция Немезида закончилась в марте 2017 года. Ирвин и Вариор вернулись в австралийские порты. Хотя морской дозор попытался представить положительные итоги рейда, люди с обоих судов сказали мне, что это была одна из самых неудачных миссий. Реальное ощущение поражения появилось позже. Пять месяцев спустя «Морской дозор» объявил, что в 2017 году не выйдет в Антарктику для очередной антикитобойной акции и сосредоточит ресурсы в другом месте. «У японцев есть слишком большое преимущество перед нами», объяснил мне позднее Мейерсон и добавил. «У них более современные дроны и радары, а также доступ к спутниковым технологиям на военном уровне». Другая причина, по которой «Морской дозор» отказался от охоты на охотников, состояла в том, что юридический климат изменился, и преследование китобойных судов стало для защитников природы более рискованным делом. В июне 2017 года Япония приняла спорный антитеррористический закон, который объявил преступным планирование или осуществление 277 различных действий, включая организованное и насильственное препятствие деловой активности, за что полагалось до пяти лет тюремного заключения. Многие поняли, что эта статья закона направлена конкретно против морского дозора. Учитывая произвольность правоприменения на море, активисты морского дозора рисковали быть арестованными и заключенными в японскую тюрьму даже в случае совершения инкриминируемых действий в международных водах, К тому же заранее известно, что их родные страны, не желая ввязываться в дипломатический спор или терять моральное право на арест людей, причиняющих беспокойство их собственным кораблям, не стали бы бороться за их освобождение. Мейерсон продолжал возмущаться решением апелляционного суда США, который в 2012 году запретил активистам морского дозора приближаться к японским китобойным судам ближе, чем на 500 метров. По словам Мейерсона, Это все равно, если бы человека, который перед борделем в Камбодже протестовал против вовлечения несовершеннолетних в проституцию, осудили за причинение убытков владельцам борделя. Принятие японского антитеррористического закона весьма опасно подняло ставки. «Уничтожение мира теперь рассматривают всего лишь как торговую операцию», сказал Мейерсон, «а защиту планеты как терроризм». Террорист или борец за свободу Двоякость этого взгляда чревата идеологическими и политическими противоречиями как минимум с тех пор, как Спартак поднял оружие против римлян. А в том моральном и юридическом вакууме, который возникает вдали от берега, это различие окончательно теряет четкость. У морского дозора имеются сторонники и хулители. Кто-то эту организацию ненавидит, кто-то перед ней благоговеет, и у обеих сторон есть для этого весомое основание. Я сторонился крайних взглядов, но, конечно, понял конфронтационный подход дозора как вызов бездействию тех, кто должен принимать действенные меры. Мейерсон, гораздо лучше чувствующий себя на передовой, чем в тылу, недолго вытерпел в покое. Из Австралии он полетел домой в Калифорнию, в предгорье Сьерра-Невады. Он провел в море больше 11 месяцев. Его ждала гора писем и среди них послание от американской юридической фирмы, представлявшей японскую китобойную компанию. Оно было послано уже после того, как Мерсон отправился в Антарктику и предупреждало, что как капитан Оушен Вариора он будет нести персональную ответственность за насильственные действия в отношении японских китобойных судов и любое их повреждение. Мерсон просто разорвал письмо, и посвятил несколько недель отдыху и восстановлению сил, после чего позвонил координатору морского дозора и спросил, каким будет его следующее задание».